Мама, а кто меня все в школе обезьяны дразнят? Ну-ка, не катяйся на сторах! И он, слазь на скаф за бананами! Кто там? Беймор, сэр! Что вам нужно? Стакан воды, сэр! Будьте добры! Возьмите! Благодарю вас, сэр! Čo tam? Berymore, sér Čo vám epeť нужно? Čo sačan vody, búďte dobrý, sér Čo da, no Цель на вкус напоминает старый штоптаный домастий шлепалец, натертый гнилым луком, а по запаху, а по запаху во все навоз старого больного осла. М -м -м, что вам только не приходилось есть в вас из жизни. В эфире рубрика это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что чем позже приедет скорая, тем точнее будет диагноз? Да! No! I, no, I Ты что, алкоголиком стал? С чего ты взял? С чего это вдруг? А что у тебя руки трясутся, когда ведро к рту подносишь?